Глава 52. Вчера вечером после возвращения от Кендры у неё осталось время только на то, чтобы вместе с Тимми и своим отцом поесть ресторанной еды на вынос. А затем позвонить Алексу, чтобы пожелать ему спокойной ночи. Всего несколько месяцев назад она никак не могла решиться связать с ним свою жизнь. Теперь же ей хотелось как можно скорее оказаться с ним под одной крышей. Хотелось, чтобы он был последним человеком, которого она будет видеть вечером, и первым человеком, которого она будет видеть утром. На следующий день она работала за своим письменным столом, когда зазвонил её офисный телефон. Она увидела, что звонок пришёл с линии Грейс и включила громкую связь. «В чём дело? Мне очень неприятно тебе это сообщать», но только что позвонила Дана. «К тебе идёт Брэд Янг. О, он уже тут». Она повесила трубку, и несколько секунд спустя Лори услышала стук в свою дверь. «Входи», — сказала она, пытаясь говорить так, чтобы в её тоне не звучал охвативший её ужас. Интересно, видел ли уже Брэд информацию о тратах на её новый ноутбук и сотовый телефон? Она приготовилась к спору о том, За чей счёт она должна их приобретать? За счёт компании или за свой? Услышав, как открывается дверь, она приклеила к лицу деланную улыбку. Когда в кабинет вошёл Алекс, она была потрясена. За его спиной хихикала Грейс. Увидев его, Лори тотчас вскочила, бросилась к нему и поцеловала его. Его руки крепко обняли её. «Какой чудесный сюрприз!» — сказала она. «Я был неподалёку и внезапно почувствовал, что мне необходимо увидеть тебя. С тех пор, как тот малый толкнул тебя, я так беспокоюсь. Если бы с тобой что-то произошло...» Он не закончил свою мысль. «Перестаньте беспокоиться, Ваша честь. Со мной всё хорошо, правда?» «Хорошо». Они подошли к столу для совещаний, и когда она села в кресло, он начал осторожно массировать её плечи. «Для человека, который утверждает, что с ним всё хорошо, то и слишком напряжена», заметил он, сделав свой массаж более глубоким. «Не бери в голову. Со мной всё в порядке. Честное слово». Она покрутила шеей, чувствуя успокаивающее действие массажа. «Сегодня твой последний свободный день перед тем, как главный судья начнёт поручать тебе дела. А чем ты занимаешься сейчас? Чем-то особенным?» Да. «Я навещаю тебя. Между прочим, сегодня мой последний будний день перед тем, как ко мне на рассмотрение начнут поступать дела», — поправил ей он. «Это случится в понедельник. А сейчас ещё только пятница. Я знаю, что завтра ты поведёшь своих судебных клерков на игру Янкис». Как федеральному судье, Алексу полагалось иметь двух судебных клерков, недавних выпускников школ права. До осени ему предстояло работать с теми клерками, которых нанял его предшественник, который в свой 80-й день рождения решил уйти в отставку. Лори мельком встретилась с ними обоими во время приёма в честь вступления Алекса в должность федерального судьи. Саманта закончила Ельский университет, а Харви — Стэнфордский. Они были сообразительны, Полны энтузиазма, и оба были приятно удивлены тем, что их новый босс предложил им начать совместную работу с похода на игру Янкес, которую они будут смотреть с самых лучших мест. «Привыкай к тому, что они будут обращаться к тебе, в ваша честь». Она видела, что ему нравится, как звучат эти слова. «С тобой в самом деле всё хорошо? Я знаю, что вчера вечером ты никак не могла решить, что делать с этой новой информацией о Кендре». Когда ты мне рассказала, я едва удержался от того, чтобы позвонить в полицию. Наверняка это тот же самый малый, который напал на тебя. Может и так. Но мы даже не знаем, кто он. Так какой в этом смысл? Этот тип определённо играет ключевую роль в этом деле. Но у меня нет никаких возможностей самостоятельно выяснить, кто он. Я могла бы дать его фотографию в эфир, и попросить тех, кто его знает, сообщить мне, кто он такой. Но тогда он узнает, что Кендра рассказала мне о нём, а она клянётся, что он угрожает ей и её детям. Я не могу взвалить такое бремя на свою совесть». «Конечно», — согласился Алекс. «Но ты могла бы обратиться в полицию? Пожалуй, это наиболее безопасный путь». Хотя её рабочие отношения с Райаном и изменились к лучшему, Лори по-прежнему недоставала идей Алекса, которую он бывало высказывал, когда она обсуждала с ним расследование своих дел. Когда они вместе проводили мозговой штурм, она потом всегда чувствовала себя лучше. «Что-то заставляет меня думать об обращении в полицию. Но что бы я могла им сказать? Я не знаю никто он, ни даже что он совершил». Кендра говорит, что он не считает его убийцей Мартина. Но мне трудно в это поверить. С другой стороны, я не могу доказать, что она его наняла. Не знаю я также, этот ли человек напал на меня в понедельник. Так что, куда бы я ни повернулась, передо мной встаёт стена. Тут что-то не так. Я никак не могу увидеть цельную картину того, что произошло. Я это чувствую. Алекс вдруг прекратил массировать её плечи. «Пожалуйста, скажи мне, что ты не работаешь с Джо Бреннером. Неужели этот мерзавец сумел каким-то образом получить работу в вашей студии? Его нанял бред Янг? Что ж, я легко могу себе представить, как он клюёт на такого проходимца». Она повернулась на своём вращающемся кресле и посмотрела ему в лицо. «О чём ты?» «О нём». Он протянул руку к фотографии, лежащей на столе, и придвинул её к себе. «О Джо Бреннери. Он дешёвка. Он что, уговорил Бретта нанять его в качестве детектива? Если да, то ты должна избавиться от него. Если надо, я сам поговорю с Бреттом». Эта фотография была напечатана со снимка в телефоне, который Кендра отправила ей имейлом вчера вечером. «Мужчина из улья». «Алекс, тебе что, известно, кто этот тип?» «Именно его я видела вчера вечером. Это тот малый, который, по словам Кендры, шантажирует её». Алекс наклонился и всмотрелся в лицо на фотографии. «Это точно он». Алекс притянул к себе её новый ноутбук, нажал на несколько клавиш, затем повернул его экраном к ней. Она увидела изображение того же самого мужчины, но на этот раз в расстёгнутой чёрной рубашке и чёрном спортивном пиджаке. Он явно лысел, и потому у него была бритая голова. Глаза у него были узкие и холодные. Барменша Депп и Зулья назвала их «злобными и мерзкими». В имеющемся рядом со снимком тексте говорилось «Джо Бреннер, является владельцем New York Capital Investigations, частного детективного агентства с 25-летним успешным опытом конфиденциальных расследований. У Лори голова шла кругом. Зачем частному детективу шантажировать Кендру? Но правда ли это? Ведь Кендра могла и солгать. Возможно, это она заплатила Бреннеру за то, что он украл записи Лори по этому делу и её ноутбук. «Откуда ты его знаешь?» — спросила она. «Теперь у меня уже нет с ним никаких дел. Но лет 15 назад я работал над делом о сговоре с целью совершения преступления организованной группой лиц. И адвокат одного из обвиняемых нанял Бреннера в качестве частного детектива. Когда он занял свидетельскую трибуну, я сразу же понял, что он намеренно раздувает важность доказательств невиновности, которые он якобы нашёл. А некоторое время мне даже казалось, что он свидетельствует Я не мог этого доказать, и все обвиняемые всё равно были осуждены. Но я обратился к нанявшему его адвокату, и тот заявил, что некоторые клиенты, по его выражению, платят дополнительно за наём детектива, который непременно доведёт дело до победного конца. Стало быть, ты считаешь, что он дал ложные показания за дополнительную плату сказала Лори. В её голове одна за другой проносились мысли, и ей было нелегко привести их в порядок. Случайно ли незнакомец, заговоривший с Кендрой в дешёвом баре, оказался продажным детективом, который записывал их разговоры? Не может быть, чтобы это в самом деле было совпадением. Она подумала о желании Мартина Белла оставить жену и забрать у неё детей. Возможно, он нанял Бреннера, чтобы заставить Кендру разговориться и, таким образом, заполучить компромат на неё. Но если этот план сработал, и находящаяся не в себе Кендра дала Бреннеру нужный компромат, то почему Мартин не подал на развод? И разве он не рассказал бы о своих намерениях своим родителям? А может быть, этих записей вообще нет в природе, и Кендра всё выдумала, чтобы скрыть тот факт, что она наняла Бреннера для убийства своего мужа. Лори чувствовала, что разгадка где-то недалеко, но всякий раз, когда ей казалось, что она вот-вот всё поймёт, правда от неё ускользала. Алекс смотрел на фотографию Бреннера, явно огорчённый тем, что этот малый оказался на той же орбите, что и Лори. Как я уже говорил, я не могу доказать, что он лжесвидетель. Но я был настолько в этом уверен, что распространил информацию среди других адвокатов по уголовным делам, что его лучше избегать. И, похоже, это сделал не только я. И среди судейских он растерял всех клиентов. Никто не желает иметь с ним дела, поскольку все опасаются, что в суде это может выйти им боком. Но одно дело — извращать правду, находясь под присягой, и совсем другое — пойти на заказное убийство. «Может быть, детективный бизнес Бреннера настолько усох, что он перешёл черту и стал наёмным убийцей?» «Но у его детективного агентства всё ещё есть свой сайт», сказала Лори, показав на картинку на экране ноутбука. От вида его лица и этих тёмных мерзких глазок у неё застыла кровь. «По-видимому, кто-то его всё ещё нанимает». «Охота пуще неволи», — сухо заметил Алекс. Люди считают, что адвокаты беспринципны. но ну, так если судить по доходам Бреннера, то политики ещё хуже. У него есть клиенты среди политиков? И я слышал, что да. Видишь ли, адвокатам всё-таки приходится беспокоиться из-за того, что его могут прижучить, когда он будет слишком вольно обходиться с фактами, давая показания как свидетель. Но что, если тебе просто нужен некто, Готовый всеми правдами и неправдами добывать компромат на твоих политических врагов? В некоторых кругах Бреннер считается лучшим решальщиком таких вопросов. Думаю, он частенько ездит на поезде, курсирующем между Нью-Йорком и Олбани. «Вот оно», — подумала Лори. «Олбани». Взяв со стола свой мобильник, она позвонила на номер своего отца. «Ты нашла разгадку?» — спросил Алекс. «Почти». Когда её отец ответил, она изложила ему свою теорию. Пока она говорила, Алекс кивал. Закончив, она спросила Лео, не может ли он ещё раз позвонить своему информатору в полицейском департаменте. «Я посмотрю, что можно сделать», — ответил он.